Глава 36. Выяснение ситуации. «Да вы с ума сошли!» Я рычу на Савина, наверное, впервые за весь срок службы у него в ведомстве. «И вот знаете, насрать мне на то, что будет дальше. Пусть что хочет делает, пусть меня потом в ебеня сибирский сошлет. Главное, чтоб клубничку мою освободил, гнида московская!» «Какая она шпионка!» Рот закрой зубов. Савин, если и бесится из-за моего тона, то никак это не показывает. Сидит себе спокойно за своим генеральским столом, упырюга. Документы какие-то просматривает. «Не закрою, бля! Не закрою!» Подхожу ближе, упираю кулаки в столешницу. «Она моя жена, понятно?» «И она ни в чем не виновата! Какой шпионаж? Она там без году неделя!» На, ознакомься. Савин кидает мне документы, которые только что изучал. И грабли свои с моего стола убери. Я хватаю бумагу, пробегаю по строчкам. И что это доказывает? Только то, что данные перекинуты с ее ноута. Кто угодно. Сегодня днем, когда она находилась за ноутбуком, есть точные цифры зубов. Удачно я еще одного сотрудника ввел в работу. Он явно компетентнее тебя. Сразу обнаружил источник. Это он, да? Этот мелкий твареныш? Зубов, держи себя в руках. Сядь. Сейчас подойдет Воротов, и появится данные с допроса Кудрявцевой. Ее допрашивают? У меня все в душе переворачивается от одной мысли. Как себя чувствует клубничка сейчас? Одна, на допросе. Опрашивают. Обвинения пока не предъявлены. Она не арестована. Ты мне лучше поясни, каким образом у тебя неожиданно дочь появилась от Кудрявцевой. И почему мне не доложил, что вы давно знакомы? Ты понимаешь, что всю операцию под удар поставил? Это моя личная жизнь. Комментировать не собираюсь. «Нет у тебя личной жизни, Зубов!» Неожиданно начинает орать Савин. И я понимаю, что все это время он держался буквально на грани. «Нет ее! Ни у тебя, ни у меня, ни у кого, бля!» «Ты своей личной жизнью сейчас так напортачил, что радуйся, если просто в зону загремишь! Это не шпионаж даже! Это полноценные диверсионные действия!» «Ты охерел, генерал!» Крик Савина, как ни странно, приводит меня в чувство, заставляет мыслить здраво. «Какая диверсия! Я сам до недавнего времени про дочь не знал. Клуб Катя не сказала ничего, и наше с ней пересечение в центре — случайность!» «Это ты так думаешь, дурак?» Савин успокаивается так же быстро, как и до этого заводится. Глаза выпучил, наверное, как увидел ее, и забыл про все на свете. Думаешь, ты первый, кто в медовую ловушку попадает? Так они нас и ловят, сучки. На ноги раздвинутые. Это не про нее. Хмуро отвечаю, отбрасывая документы и хлопая себя по карманам в поисках сигарет. Савин молча кидает мне через стол пачку. Я достаю, подкуриваю, потом, спохватившись, смотрю на генерала. Да кури, чего уж там. Маша тон и падает в кресло. Мне тоже дай. Кидаю обратно пачку, встаю, чтобы дать прикурить. Полминуты сидим и молча дымим, успокаиваемся. Ты, Зубов, совершенно неподходящий для разведки сотрудник, говорит Савин, задумчиво разглядывая клубы дыма над собой. У разведчика задание должно всегда быть на первом месте. Чему вас в ваших грёбаных академиях теперь учат только? — Неподходящий? Отправляйте в отставку, — бурчу я. — Только женщину мою освободите, ни при чем она. — Естественно, ни при чем, — усмехается Савин, а я давлюсь дымом от неожиданности. Роняю сигареты и... пялюсь на спокойного генерала ошарашенным взглядом. — Ни хрена себя в руках не держишь, дурак! — комментирует мои действия Савин. — В самом деле вопрос о профпригодности стоит остро. — Не понял. Да куда тебе? Стук в дверь, а затем с небольшой паузой поворачивается ручка. И на пороге возникает длинный светловолосый пиздюк, из-за которого у меня сегодня... Оставшаяся недобитая клубничкиными выходками половина головы навсегда останется седой. И не один появляется. Рядом с ним держится за руку Сонька. Правда, увидев меня, тут же бросает ладонь шпионом, мать его, и кидается ко мне списком. «Папочка!» Я обнимаю ее, сажаю на колени, воротов спокойно проходит в кабинет. А генерал с изумлением смотрит на нас с дочерью. «Это еще что?» «Зубов, какого хера?» «А с кем мне ее оставлять?» Раздраженно бурчу я. «Ее мать вы забрали, и не выражайтесь при ребенке. Пожалуйста!» Савина шарашенно переводит взгляд с меня на Соньку. Потом обратно, затем смотрит на Воротова с совершенно невозмутимой и равнодушной рожей, стоящего возле генеральского стола. Немая пауза заканчивается тяжелым выдохом Савина. «Цирк с конями. Черт!» Скорее всего, он хочет высказаться гораздо грубее, но идет мне навстречу, не ругаясь при Соньке. «Откуда ты ее привел?» — спрашивает он, наконец, у Воротова. «Из коридора?» — пожимает тот плечами. «Я ее узнал. Это дочь подруги моей сестры Марии. Вы должны ее помнить». Генерала основательно перекашивает. Судя по всему, он Машку прекрасно помнит. И помнит, сколько геморроя из-за нее поимел. Я при этом уже не присутствовал. Меня значительно раньше услали в африканские ебеня. Но слухами земля полнилась. То есть Кудрявцева и тебя знает? Это что заебан в Санта-Барбара? Нет, подозреваемая меня не видела никогда. Но я ее видел на фотографиях, которые присылала сестра, и девочку тоже видел. Все так же равнодушно, словно робот информирует воротов. А в коридоре она с кем сидела? Одна, под присмотром охраны. Савин переводит взгляд на меня. Ты, Зубов, просто отец года был... Черт! Ладно, свободен. Иди дочь домой вези. Она посидит. «Дождется, когда ее маму освободят». Упрямо отвечаю я, не двигаясь с места. Сонька, осознавая важность момента, тоже сидит тихонько, только глазками внимательно стреляет по сторонам. «Моя девочка». Савин, естественно, совершенно не привыкнув к такому со стороны подчиненных, набирает воздух в грудь, чтобы отправить меня подальше. И, возможно, при помощи охраны даже. Но Воротов перебивает начальственный настрой, выкладывая на стол документы. Как я и предполагал, самодельный жук. Поставлен сравнительно недавно, причем не только там, но и еще в нескольких машинах, включая машину начальника лаборатории. Технология, насколько я могу судить, а точнее скажут эксперты, другая, отличается от того, что было полгода назад. Тогда имел место быть просто банальный слив. Причем на старых носителях. А здесь совершенно другая система. У Дрявцева все же интересуется Савин, просматривая данные. Не думаю. Теоретически у нее был доступ ко всем машинам, где найдено устройство. И установка произошла примерно в то же время, когда она приступила к работе в центре. Это не она! Вмешиваюсь я, не выдерживая. О чем они, блядь, говорят? Сонька вздрагивает от моего рыка, а затем успокаивающе кладет ручку мне на предплечье. «Папа, не кричи!» Савин косится на меня. «Зубов свободен. Завтра с утра ко мне. Будем решать, как работать дальше. Я не уйду без жены!» «Хорошо, Зубов, тогда ты к ней сейчас присоединишься!» Жестко отвечает Савин. «А девочка твоя пойдет в детскую комнату». А потом в спецприемник. Хочешь? Нет? Домой. Я ловлю внимательный взгляд Воротова, затем подхватываю Соню на руки и молча выхожу из кабинета генерала. Даже дверью не хлопаю.